роки все перестирой цепочку сжали подвеску словно пытаюсь найти якорь в ней маленькая тварь которую убило десяток человек а ради чего непонятно не говори так пожалуйста я плохо помню что тогда было но если она виновата то и я тоже мы ведь вместе ты не ведала что творишь но разве это может служить оправданием город был прежним теснота улиц дворовая пыль в которой копались собаки и куры люди тени мутное стекло Суета разастающегося порта и тишина берега, сизая галька и хлопья пены, что медленно тает под низким солнцем, черное оставило от кислого на костях невиданного зверя, развернувшегося на березовых камнях. Знакомо пахло водорослями и дымом. Ветер доносил обрывки звуков и запахов, но подветер унялся, растянул тонкую кисью заката, да и сгинул. Если хочешь, можешь уйти, сказала Бетти, поднимая голову. Она редко решалась говорить и щережу смотрела в глаза. Она словно боялась выпасть из что-то или кого-то, кто жил в этом хрупком девичьем теле, и как за спасительный якель цеплялась за умлет. Останусь. А если она не придет, если не захочет разговаривать со мной, Джо, я, я боюсь. Ее рука в его руке. Уже ради этого стоило ехать в прекрасный город, в ризь большее, чем за все три года совместной жизни, горькой жизни, которой оба не заслуживали. Знаешь, я помню тебя там в порту, когда мы прибыли, ты сказал, что возьмёшь меня в жёны, предложил заплатить, а потом ещё помог добраться до суда. Узкая ладонь, тонкие пальцы, мизинцы кривые со шрамами старых переломов, не сгибаются, ибо те стесняется этого, кажущегося недостатка. Зрко осянул себе пальцы углубами, и она не убрала руку, не замолчала, отвернувшись, не зажмурилась, как делала всегда, когда он подходил слишком близко. У тебя борода рыжая, рыжая, как пламя. И теперь я знаю, что если бы просил, ты бы помог. Да я испугалась. Я всех боялась и думала, что все такие же, как он. Мориша захнулась, сдругнула свинцовой шкуры и бросила вперед длинную волну. Соленый язык тронул камни, перевернул и выплел в буро-зеленый ком пережеванных водорослей и дохлую рыбину убрал все в пасть. И теперь знаю, что он тоже думал, что вокруг такие как он или как я люди и ведьмы. Не замерзло? Джон накинул на плечи спутница старую куртку, обнял, с удивлением отмечая, что Бетти больше не дрожит. А на самом деле есть люди и люди разные, и ты хороший, и мне очень нужно поговорить с Элизабет. Перис появилась в полночь. Узкий серп Луны гляделся в неспокойное море, пускал по волнам дорожки и упрыгивал на берег. Скудные гости света шумели далекие деревья, молчал близкий порт, темными мушками гляделись далекие корабли. Елизабет Перис стала старше, и заменой красоты появилась в ней какая-то внутренняя строгость. Добрый день, поздоровалась она, глядя мимо Джо, и серые глаза потемнели. Я слышала, что ты приехала. Маленький город, все обо всём знают. Здравствуй, Элизабет. Бэттинглока поднялась, Андрюксон вернулась из прошлого, которое безуспешно пыталась забыть. Ис погажилось возвращением, вцепилась в руку Джона. Как хорошо, что он рядом. Как замечательно, что он был с ней всё это время и сейчас не собирался уходить. Положил ладонь на причёб, погладил нежно. Наверное, он прав, не следовало приезжать сюда, он разве могла быть и поступить иначе. Нет. И теперь она попросит о новой услуге. Что? Я хочу поговорить с Элизабет наедине. Не стал ни спорить, ни переспрашивать, отступил в тени, устал от одиноко без её молчаливого присутствия и растворился. Ты стала хорошенькой, очень-очень хорошенькой, как сказала бы Элизабет. Знаешь, я рада, что тогда спасла тебя. Спасла ли? И кого она спасала и зачем? Не владея чтобы быть и новой бытие очнувшись в месте незнакомом рядом с человеком который называлсь её мужем не задавала себе этих вопросов и теперь легко повторила их вслух кого зачем тебе и вправду хочется знать Элизабетсконь едва голову посмотрел из подобие теперь она в точности повторяла себя прежнюю маленькая дрянь единственная подруга спасительница убийца кто она ведьма А он тебе рассказывал, что его дружок был твоим папашей. Трогательная история. Резобедвинулus по дуге, медленно не приближаясь и не отдаляясь. Так что бы Бести приходилось поворачиваться за ней. Я выслушал её всю. Хочешь, расскажу. А лучше, он надеялся, что ты вернёшься. Ни кое что оставил. Оставил. Да эти тронуло драгоценный амулет, ощутив как пальцам становится тепло. Слёзы Магдарины утешали, принося с собой спокойние и мир в душу, обещали надежду. Вот в руке Елизабет появился сложенный несколько раз лист бумаги. Письмо. Заметь, я не прошу ничего взамен.